Ситрик плохо помнил этот путь, ведь он попал на него тогда какими-то заблудшими и случайными лесными тропами. Он ступил под лесную тень, но тут же остановился, переводя дух и сворачивая зеленый покров обратно в свой плащ. Судя по словам Бьорна, до переправы и броды вели прямые хоженые дороги, но он даже не знал, в какую сторону идти. Ситрик осмотрелся. И далеко он увидел деревенскую старуху, посущую кос на опушке леса, и направился к ней. Та, окинув путника внимательным взглядом, рассказала, как дойти до брода на реке Теплой. По ее словам, выходило так, что надо было идти все время прямо, не сворачиваясь с тропы. — К вечеру уж точно доберешься, а то и раньше, — проговорила она. — Ты молодой, ходишь быстро. — Ситрик поблагодарил ее и ступил на широкую тропу, о какой и сказала старуха: Дом Бирны и Бьорна наконец скрылся за деревьями. Парню жгло сердце от обиды и ненависти. Ноги сами несли его вперед, а он никак не мог оторваться от противных и тяжелых мыслей. Будь он вполовину столь же яростным, как Альгир, усадьбу уж полыхала бы рыжим огнем. Лишь бы покров не оказался теперь бесполезным. Злостно прошептал он, пиная попавшую под ногу шишку. Надеюсь, что ткань не успела напитаться ее дурью, вытянув всю. В лесу уж темнело, и Ситрик понял, что, погрузившись в мысли, верно свернул не туда. По старухиному рассказу, он уже должен был оказаться на броде теплой реки. «Проклятие!» Негромко ругнулся он, осматриваясь, но то было бестолку. Теперь уж стоило идти дальше по тропе, надеясь, что она выведет дальше к переправе. Подумав хорошенько, Ситрик продолжил свой путь. Он попробовал окликнуть Азгида или кого-то из Хульдер, чтобы узнать у них путь, но никто из дикого народца ему не явился. Стоило спросить у лесного ярла, как обратиться за помощью, прежде чем уйти, раз тот пожелал назваться ему другом. Ночь была необычайно светлой даже в лесу. До долгого дня, когда сумерки не наступали вовсе, была еще целая луна, однако небо уже противилось тьме. Ночь стала короткой и пугливой. Ситрик шел дальше, надеясь, что не ошибся с решением не сворачивать с пути обратно. Он поглядывал по сторонам, надеясь увидеть реку, но вода точно таилась от него, смешиваясь с прозрачной тенью леса. Близко и шумно прошел лось, заставив Ситрика испугаться. Однако животное не обратило никакого внимания на ночного путника и снова скрылось в лесу. В темноте все лоси выглядели страшнее каменных великанов. Ситрик очень не хотелось снова ночевать в лесу. Ощущение близкого человеческого жилья не покидало его. Казалось, что он пройдет еще чуть-чуть и выйдет к переправе. Но путь не хотел сокращаться. Несмотря на скоротечность ночи, дорога становилась все темнее, тревожнее и беспокойнее. Живой лес шумел, пугая, будто ему было недостаточно всех тех страхов, что Ситрик успел натерпеться от него. Ему постоянно грезилось, что кто-то идет по пятам, точно стая волков. Надеюсь, что это отпугнет хищников, Ситрик разжег огонь кресалом. Когда самая толстая из наскорособранных собранных им веток разгорелась, Он обломил ее и взял в руку, чтобы продолжить путь, а остатки погасил, растоптав и закидав сырым мхом. Огонь в его ладони вновь побелел, ярко засветившись меж пальцев. Он поднял руку, чуть завел ее за плечо, чтобы не слепнуть от собственного пламени, и осмотрел тропу. Впереди никого не было, но страшные, преувеличенные ярким огнем тени принялись разбегаться в стороны. Ситрик посмотрел и назад, долго вглядываясь в тот путь, что он уже преодолел. Темнота, сочившаяся с той и другой стороны лесной дороги, кажется, засасывала его. Ситрик недобрым словом припомнил Бьорна и Бирну, заставивших его так сильно задержаться в их усадьбе. Ему стало боязно идти дальше. Он уже привык к зверям, что уходили в темноте и несли ночь на своих косматых спинах и рогах. Привык к пугающим крикам птиц и треску подвижных деревьев, не смолкавших ни на миг. Но что-то иное таилось в темноте кругом него, что-то, чего он не видел прежде. Ситрик вздрогнул всем телом, пошел дальше по тропе, стараясь не оглядываться по сторонам. Белый огонь выхватывал меж деревьев непонятные образы, размазывая их и превращая в тени. Парень надеялся, что это были лишь деревья и кустарники» выворотни да высокие трухлявые пни, что в темноте превращались в стоящих и смотрящих людей. Животное так не пугало, как пугал встреченный посреди леса человек. Именно люди всюду мерешили ситрику. Они не походили на охотников или женщин, пришедших в лес по ягоды до да деловито посматривающих кругом и под ноги. Нет, они походили на застывшие тела, вытянувшиеся стрункой и замершие в ожидании жизни или смерти. Хорошо, что они лишь мерещились ему. Воздух стал сырым, и Ситрик понял, что поблизости река, однако вскоре запах воды сменился запахом трупнины. Кто-то или что-то умерло здесь. Оставаться в таком месте было небезопасно. На запах мертвой плоти быстро приходят волки и медведи. Ситрик шел дальше, отгоняя от себя страшные мысли. С пустой головой идти было проще. Стоящие по обе стороны от тропы люди молча взирали на него пустыми глазницами все еще провожали его в пути. Страх. Так выглядел его страх. Тропа, обрамленная сверкающими во тьме молодыми березами, свернула, и Ситрик снова увидел стоящего человека. Только на этот раз человек не таился между деревьев, а стоял прямо на тропе, перегородив путь. Запах мертвой плоти усилился ситрик остановился продолжая сжимать в руке еще бьющийся но уже догорающий белый огонь человек не шелохнулся лишь голова его медленно наклонилась и парень догадался что перед ним точно не трухлявое дерево ситрик неважно видел в темноте однако понял что перед ним стоял тощий мужчина в грязной одежде в руках он держал топор Ситрик переложил пламя в левую руку и медленно достал из-за пояса свое оружие. За все это время незнакомец не пошевелился. Однако за спиной раздался резкий хруст, и Ситрик обернулся на звук. Позади него стоял еще один человек. Он также склонил голову на бок, точно в издевке. В руках у второго человека не было топора или меча, да и сам он был голый. Ситрик снова обернулся, бросив взгляд на вооруженного воина и тот оказался куда ближе, чем в первый раз. Запах мертвечины усилился. Это был не человек. Вернее, это когда-то было человеком. Перед ним стоял Драук. Его плоть была изглодана червями, кости пожелтели от крови и земли. Одежда казалась свежей по сравнению с плотью, но она вся почернела от трупных соков. Лицо было покрыто ошметками рыжей бороды, из-под высокой шапки торчали кулаки спутанных волос. Лицо было изуродовано и обезображено так, что невозможно было увидеть в нем что-то человеческое. Желтые зубы торчали сквозь просевшую плоть щек, а глазницы были пусты. «Я нашел тебя!» прошелестел мертвец, не двигаясь с места. «Я искал тебя!» Сердце в груди Ситрика ломилось снаружи, так сильно оно билось, стукаясь о ребра. «Мы исполним клятву», — негромко проговорил второй Драук. «Мы отомстим за господина». «Кто ваш господин?» ну, — на удачу бросил Ситрик, надеясь отвлечь оживших мертвецов. Однако павшие воины не ответили. Они подходили все ближе, на удивление, проворно переставляя ноги и тесня ситрика с обеих сторон. Парень молниеносно развернулся так, чтобы вооруженный мертвец был по левую руку, в какой ситрик сжимал догорающее пламя, а безоружный по правую. «Кто вас послал?» — снова спросил он. Драуги молчали. Вместо них говорила их мертвая плоть, гремя раздетыми от кожи и мяса костями. Еще пару шагов — и они набросятся на него разом. Долго не раздумывая, парень бросил воина пламя, и тот отшатнулся, испугавшись белого огня. Безоружного Драуга Ситрик напал первым, рубанув того по оставленной для шага левой ноге. Затрещали кости, и подрубленный мертвец упал. Нога его отскочила от тела. Со спины налетел второй Драуг, и Ситрик чудом успел уйти из-под удара, налетев на повалившийся на землю обезноженный труп, Он не упал, но споткнулся, и Драуг замахнулся на него снова. Ситрик ушел от топора и, не поворачиваясь к мертвецу спиной, попятился назад. Драук замедлился, обходя лежащее на земле тело, и парень бросился назад по тропе, чтобы было духу. Когда придет день, мертвецы уйдут, а ночь была коротка. Ситрик бежал и надеялся на скорый восход солнца. По обе стороны от тропы по-прежнему стояли черные люди, только теперь в руке не было огня. «Кто они?» «Откуда они?» — проносилось в голове. Мысли бежали впереди ног. Он свернул на первом же показавшемся повороте, уходившем влево туда, где должна была быть река. Он пробежал еще чуть-чуть, а впереди, как ему показалось, блеснула лунным светом водная гладь. Ситрик посмотрел на нее и... И тут же земля ушла из-под ног, берег оказался высоким. Он упал и покатился по земле, сминая колку и траву, а как поднялся, то увидел, что мертвецы снова стояли рядом, также склонив тяжелые головы. Только в этот раз они были куда крупнее. В глазницах их загорелся серебряный лунный свет. Мертвец, что остался без ноги, опустился на землю и проворно пополз к ситрику, выбрасывая вперед могучие руки. Бока Драуга, исполосованные ударом меча, сочились, и по земле за ним тянулся темный кровавый след. Второй Драуг обходил берег по дуге, точно намереваясь зайти Ситрику за спину. Тот старался не выпускать из виду ни одного, ни другого. Вспомнив, как Драуг отшатнулся от огня, Ситрик попытался воззвать к пламени внутри себя. Но на душе у него все еще было пусто. Страх жил в нем огонь, оставив лишь сомнение. Да и после схватки с драконом он был непомерно слаб. Как глупо, как неудачно. Драуги набросились одновременно с обеих сторон, и Ситрик успел увернуться от топора, но ползущий по берегу Драуг повалил его на землю и схватил за ногу. Парень упал на бок, вскрикнув, и на удачу всадил в мертвое тело, лезущее по его ногам, топор. Драуг вздрогнул от лезвия, вонзившегося ему в череп. Хруст рассеченных звонким металлом костей впился в уши. Ситрик рванул оружие на себя, возвращая топор. Голова оторвалась от хлипкой шеи и осталась насаженной на лезвие. Тело обмякло, привалив ноги Ситрика, и тут же на него обрушился удар. Парень успел подставить топор, и оружие Драуга сбило с лезвия мертвую голову. Череп покатился к воде, брызгая гнилой кровью. Однако глазницы его не потухли. Неожиданно Драук замер, провожая взглядом упавшую на землю голову. Ситрик, воспользовавшись этим, вылез из-под разом усохшего до прежних размеров мертвого тела, встал на ноги, готовый сражаться. Тем временем Драук подобрал брызгающую кровью голову. — А ты не так плох, сын Снори! — прошелестел мертвец, сжимая оторванную голову. — Кто ты? — бросил Ситрик. «Ты знаешь...» «За кого вы мстите?» «Ты знаешь...» Чуть громче прежнего произнес Драук, напрягая высохший и изъеденный червями язык, и Ситрик узнал голос. Он принадлежал Виго, Хускарлу Альгира. Верно, вторым мертвецом был Кнут Ржебородый, его старший брат. Руки Ситрика дрогнули, и он опустил топор. «Мы убьем тебя, сын Снори!» произнес Виго, вешая голову брата за волосы себе на пояс. «Мы отомстим за смерть господина!» Сказав это, Драук быстрым шагом приблизился к Ситрику, Тот снова бросился бежать вдоль реки по протаренной тропе, петлявшей меж торчащих из земли сосновых корней, но стоило ему остановиться, как Вигу вновь возникал перед ним и точно дымом проносился сквозь все те же пространства, что пробегал Ситрик, и с каждым разом становился все больше и больше, точно намереваясь превратиться в великана. — Тебе не уйти! — шептал мертвец. Тем временем небо уж было предрассветное. На восходе оно пожелтело, выпустив золотой трепет убегающего солнца. У Ситрика не было сил, но он пытался сбежать следом за светилом. Рана на плече разошлась, и льняная рубаха напиталась кровью, пачкая плащ. Он останавливался, и Драук настигал его снова и снова. Лишь свет из его глазниц постепенно бледнел, уступая ярости предрассветного мира. Ситрик оглядывался по сторонам, пытаясь придумать, как спрятаться от Драуга. Он поднял взгляд на верхушки сосен, растущих на береговой вершине, и увидел, что на них уж плясал красноватый свет. Ситрик ринулся к склону и, хватаясь за корни, поднялся наверх. Но Драуг, мерзко посмеиваясь, тут же оказался рядом. Он снова наступал, и Ситрик, понимая, что ноги больше не могут его нести прочь, ввязался в бой. При жизни Вигу был куда сильнее и искуснее в поединке, и парень знал это на себе. Он разом вспомнил все те потешные стычки, что происходили между ними с подачи Альгира. Хускарлом не составляло особого труда побороть младшего сына воеводы. Раз за разом Ситрик уворачивался от топора, пятясь, отбегая и прячась за деревьями. Он не нападал следом, опасаясь, что Вигу вернется и обернет его удар против него самого. Лишь бросал в Драуга ветки. Но сам уж еле держался на ногах, подтек с него так, будто он сам был истоком всех рек. Краем глаза Ситрик увидел полосу света, что опускалась все ниже, стремясь к земле. Если бы он мог, он заставил солнечного преследователя бежать за добычей быстрее, чтобы поторопить небесный жар. Наконец свет коснулся головы Драуга, и тот замер. Не теряя времени, Ситрик подскочил к нему и рубанул по шее, так что голову запрокинуло на спину. Драуг стоял, продолжая сжимать в руке оружие. Парень толкнул его, повалив на землю, и пока мертвец, пораженный солнечным светом, не мог пошевелиться, отсек вторым ударом голову. Тело обмякло. Ситрик повалился на землю рядом, пытаясь отдышаться и запихивая в пересохшее горло воздух. Вскоре он заставил себя встать и оттащил труп подальше в кусты, а после вернулся за головой. Подобрал ее за длинные волосы и опустил между ног трупа, а после прочитал короткую молитву. Вторую голову он снял с пояса, чтобы отнести ее к оставшемуся на берегу телу. Из руки мертвеца он забрал топор и внимательно рассмотрел его. Лезвие было ржавым, а рукоятка такой разбухшей и склизкой, будто оружие долго пролежало на озерном или речном дне. При жизни у Вигу было другое оружие. Ситрик взял и топор тоже, намереваясь вернуть его обратно в воде. Идти пришлось долго. Так много он успел пробежать, удирая от драуга. Наконец, заметив лежащий в траве труп, он спустился. Сил тащить тело наверх, чтобы спрятать в лесу у Ситрика не осталось — а потому он лишь отволок его подальше от воды и также положил голову меж ног, прочитав молитву. Топор бросил в реку. Искупавшись в реке, да выстеров от трупного смрада и собственной крови одежду, Ситрик, не давая себе отдохнуть, пошел дальше вдоль берега и совсем скоро обнаружил дом, который верно проскочил в утренних сумерках, не Путник тут же отправился к нему, надеясь напроситься в гости. «Теперь уж не на ночлег». Ситрик проснулся от того, что молодая кошка прыгнула ему на лицо, верно гоняясь за солнечным лучиком, скользнувшим в приоткрытую дверь. Он тихо ругнулся и услышал смех хозяина дома. «Сигун права, странник. Пора просыпаться, коли хочешь сегодня добраться до Оноскана». Ситрик неохотно протер веки, и кошка принялась играть с его руками и грызть пальцы. Парень терпеливо ссадил зверенка с себя и приподнялся на лавке. Разум закружился и перед глазами поплыло. Разум дали о себе знать все тираны, что он получил за последнее время. Он опустил голову в ладони и долго сидел так, пытаясь найти в себе силы. Наконец-то шнота и головокружение улеглись, упав на дно его тела и обратившись слабостью в ногах. Ситрик разлепил глаза и осмотрелся. Когда он завалился в обиталище Хаука, то был таким уставшим, что ничего не заметил. Теперь же он рассмотрел жилище, девясь тому, что в таком большом доме жил одинокий старик. На соседней лавке Ситрику смотрел блестящий короб, из которого выглядывал бок музыкального инструмента. Парин сощурился, пытаясь понять, что таилось в коробке, но стесняясь спросить у хозяина. Хаук помог Ситрику промыть и вновь перевязать рану, а после принес гостю простую пищу и разлил по кружкам легкое водянистое пиво. «Это, конечно, не лучший напиток, что я когда-либо покупал, но чем богат?» Принялся оправдываться старик. Ситрик поблагодарил Хаука и жадно набросился на рыбу. Сам старик не ел, лишь пил и смотрел, как быстро исчезает еда во рту гостя. А ситрик все ел и никак не мог остановиться, только отбрасывал в миску рыбьи косточки. Насытившись, он наконец заметил, что старик все это время смотрел на него так, Будто впервые за долгое время увидел человека. Ситрикс смутился его пронзительного взгляда. «Что это у тебя там?» Осмелившись, спросил Ситрик, указывая на короб с инструментом. кантали охотно ответил Хаук. «Ты, наверное, парень не слышал, как на нем играют. Похоже на лиру, да не так». «Слышал». Ситрик усмехнулся. «И играл». «В самом деле?» Старик от удивления выпучил глаза и отставил свою кружку. «Редкий гость у меня!» — воскликнул Хаук. Он протянул руку к коробу и выудил из него инструмент, положил на колени и принялся его настраивать. Жалобно зазвучали расстроенные струны. «Давно не играл». Снова принялся оправдываться Хаук. «Не для кого было». «К тебе так редко приходит? «Вроде и нередко». Зимой разве что одиноко, да только желания царапать струны давно уж не было. Он долго возился, настраивая инструмент. «Я и сейчас бы не стал играть. Не хочется». Произнеся это, Хаук поджал губы. «Ну, раз уж ты умеешь, то я бы твою игру послушал». Я не сказал, что умею, лишь упомянул, что мне доводилось на нем играть. «Вот и послушаем», — фыркнул Хаук. А где ты инструмент взял? Ситрик задумался, не зная, стоит ли отвечать старику. От того, что он все рассказал о своем странстве и бирне, Бьорну, приключилась беда. Надо бы держать язык за зубами. А еще лучше научиться искуснее врать, как это делал Холли. Я жил в племени Кирьяла, все же поведал он. Хаук одобрительно хмыкнул. Они те еще, колдуны. Музыка их точно сеет. «Заслушаешься, так что родное имя позабудешь». Наконец старик провел по струнам, довольствуясь их звучанием, а после отдал инструмент гостю. Ситрик устроил на коленях деревянное крыло и осторожно тронул струны, а после ударил по ним чуткими пальцами, проверяя отзвук. Давно не играл он. С тех самых пор, как племена покинули разоренный Вея, небольшой отряд сына Тару оставил фермы однако учение Нёкина не забылось руки сами сновали по струнам выискивая в белых конских волосах избитых еловых досках музыку, что звучало душой ветра. Ситрик прикрыл глаза наслаждаясь собственной игрой он будто бы сам звучал вместе с этим инструментом и дышал лишь тогда, когда позволяла музыка. Хаук замерз с приоткрытым ртом слушая его. продолжая игру ситрик почувствовал нечаянный жар на подушечках пальцев, Оттолкнувшись ими от струн, Ситрик заглянул в себя. Внутри него оказался тихий ручной огонь, как в очаге, которого еще на рассвете там не было. Он горел точно маленькое летнее солнце и светил. Ситрик зажмурился и остановил игру, боясь, что пламенем он разорвет струны. Пальцы его стали горячими. Хаук ничего не сказал, лишь восхищенно потряс раздвоенной вилоподобной бородой. Ситрик вернул ему инструмент, чуть поморщившись, от снова пробравшейся в руки боли, что ушла от плеча. Хаук положил кантели себе на колени и посмотрел на инструмент так, будто внутри деревянного ящика сидело мыслящее живое существо. В доме стало тихо. Даже беспокойная кошка умолкла, улегшись в очерченном солнцем пространстве на полу. «Ты сам-то откуда?» Негромко произнес Хаук, чтобы сломать лед молчания. «Родился вон Оноскане, уклончиво ответил Ситрик. «Я не слышал прежде, чтобы кто-то так играл. Кто твой учитель?» «Дух водопада», — улыбнувшись, ответил Ситрик, и Хаук недовольно тряхнул головой. «Тоже мне шутник нашелся», — буркнул он. «Неужели не скажешь правду?» «Это и есть правда», — продолжал улыбаться Ситрик. «С такой-то игрой мне придется поверить». Однажды Нойте нужно было нарвать трав, что росли только у водопада, а мне пришлось отвлечь Нёкина, иначе бы он сильно прогневался, заметив, что кто-то рвет его травы. «Ты хоть сам-то веришь в то, что рассказываешь?» усмехнулся Хаук. «Уж я-то в своей жизни многое повидал. И крепости из камней высотой с гору, и людей и с черной, как сырая земля кожей. Да только твои рассказки больше на небылицу похожи, нежели на правду». «Так и скажи, если не хочешь слушать!» Лукаво оскорбился Ситрик. «А чего же?» Хаук хмыкнул и упер голову в кулаки, поставив локти на стол. Он хотел выслушать странника, и тот рассказал ему о том, как гостил у альвов. В этот раз Ситрик говорил неважно и скупо. Ночная погоня изнурила его. «А что же, ты, наверное, и стихи слагать умеешь. Учил ли тебя Некин этому?» Хитро прищурившись, спросил старик. «Не пробовал пока», — честно ответил Ситрик. «Так этому я тебя научу». Старику, как подумал парень, захотелось перещеголять в мастерстве и его самого, и духа водопада. Улыбка не сходила с лица старика, но стоило ему задуматься о времени, как лицо его потемнело. «Мне идти уж пора, ты прости меня». Хаук побледнел, услышав это. «Тебе так срочно надо в город?» «Хотелось бы». «А после ты куда?» Или вон не останешься». Ситрик задумался. Вот и снова его настигло неясное ощущение страха перед возвращением в город. Что ждало его там? Кто ждал его там? Мать, наверное, успела его схоронить и выплакать все слезы. Он тяжело вздохнул и протер лицо руками. Кем он был прежде и кем стал... Если ему такому место в прежней жизни?» «Не знаю», — ответил он. «Я бы хотел свидеться с матерью, если с ней все в порядке, а после...» «Приходи ко мне играть», — перебил его Хаук. «Я бы послушал тебя еще». Старик уставился вглубь дома. Неудивительно, что старик звал его к себе. Ему здесь было одиноко. Неожиданно Ситрик наткнулся глазами на обувь, стоящую под лавкой. «Башмачки были маленькими на ногу подросшего мальчика или женщины». «Ты один живешь?» — зачем-то спросил Ситрик. Старик кивнул и, недолго помолчав, произнес. «Мою дочь украл лихой человек. Совсем скоро будет год как». У Ситрика от этих слов похолодели пятки. Он, наконец, понял, кто перед ним. «Прошу за нее у духов. Верю, что жива она и здоровехонька». Парень не смог поднять глаз на старика. У него язык не повернулся бы рассказать отцу о том, что стало с его дочерью. «Что с ней, не знаю», — продолжил Хаук. «Только речка в этом году промерзла так сильно, как никогда прежде. Почти до самого дна. Редко в какой год тронет ее лед, а как морозы прошли, наконец, я заметил, что река остановилась. Здесь прежде было сильное течение, теперь стоячая вода». «Верно, что теперь озеро, а не река». Ситрик сжал пальцами края рукавов. Исток реки погиб, иссякнув вместе с ее хранителем, речным богом. «Не знаю почему, но мне самому хочется думать, что реке без дочки моей жизни нет», произнес Хаук, и голос его сник. «Я слыхал о таком сейде от лесных людей, да только не думал, что это правда». Тут Хаук болезненно натянул на лицо улыбку, что плохо скрывала его скорбь, и сказал. «Но в то, что у Нюкина в самом деле можно научиться музыке, я тоже не верил». «Я подумаю», — прошептал Ситрик. «Чего это? Я подумаю над тем, что ты предложил мне». «Ах, это...» Хаук вздохнул, и улыбка его стала больше походить на счастливую. «Приходи еще, конечно». И зоны скана досюда недалече. Может, еще что расскажешь?» Ситрик кивнул. Старик хорошенько отпил из своей кружки, промачивая внезапно высохшее горло, а после произнес. «А ты ведь, кажется, мне немногим младше моей дочери будешь. Занятно только, что волосы у тебя похожи на седые, как у старика какого-то. У меня и то темнее будут». Гость не нашел, что ответить. «Молод ты еще». «Не пропадай в пути. Сколько прошел, и еще пройду». «То-то верно. Вот только рана у тебя на плече такая. Опасно с такой бродить. Понимая, куда клонит, Хаук Ситрик произнес. «Прости, хозяин, но мне нужно идти. Я обещал». «Раз уж обещал», — протянул старик. «А мне не обещаешь?» Ситрик поднял взгляд на Хаука, и впервые он по-настоящему увидел глаза старика, так похожие на глаза Ингрид, досель прятавшиеся под мохнатыми бровями и седыми ресницами. Холодные, как лед, с неимоверно тягучей болью внутри, но сильные. Строптивые. Каким он был прежде, в свои молодые годы? И какой был... и какой была его жизнь? Откуда столько льда в его глазах? «Подумай хорошенько» продолжал Хаук. «Может, останешься еще?» «Окрепнешь? Силы побережешь?» «Не могу. Не сейчас», — тяжело произнес Ситрик. Руки его похолодели, будто огонь схлынул от них, и он, по забытым, как ему самому думалось, жестом спрятал их в рукавах. Хаук поднялся из-за стола и принялся укладывать инструмент в короб. Старик печально улыбался каким-то своим мыслям, глядя на Кантели, И Ситрик боязливо поглядывал на его рот, ожидая, что хозяин дома снова произнесет что-то невообразимо сложное простыми и обычными словами. «Знаешь что?» — наконец сказал Хаук и вытащил Кантали снова. «Пока не ушел. Сыграй-ка для меня еще». «Пока не ушел. Сыграй-ка для меня еще». Не взяв с гостью платы, Хаук переправил того на другой берег, и вызвался проводить до да рассказать, как поскорее выйти на пастбище, чтобы не блудить меж деревьев до самой рощи Блисона Скана. Ситрик выслушал внимательно, а после посмотрел на солнце, прикидывая, сколько у него осталось времени. Хаук тоже взглянул на светило. Совершенно бесстрашно и открыто, будто белизна солнца не ослепляла его. Наконец они простились, и Хаук, потрепав парня по здоровому плечу, пошел к оставленной на берегу лодке, а Ситрик, пройдя лесок, Увидел просвет меж тонких деревьев. То был край поля и пастбища, врезавшегося острым клювом в лес. Справа недалеко стучал топор. Ситрик прошел еще немного вдоль поля и снова ушел в лес. Надо торопиться, да только хотелось ему вновь пройти той тролльей тропой, петляющей вдоль оврагов и болот. Где-то здесь Холь и нашел его. Вскоре, совсем недалеко от тропы, Ситрик заметил место, что было похоже на то, где он ночевал, убежав из зоны скана. Из земли торчало несколько скал, смахивающих на горбатых троллей, что окружили его тогда в лесу. Они сейчас словно столкнулись носами, безмолвно обсуждая что-то. Ситрик провел рукой по одному из больших камней, надеясь понять, тролль перед ним или пустышка. Однако так ничего и не узнал. Он заглянул за скалы и увидел кострище. Ситрик подошел к нему, не зная, то ли это самое место. Ему хотелось наделить здешний лес какой-то особенной памятью, ему было неважно, обманывается он или нет. В воздухе пробился резкий запах цветущего глода. Черное кострище и сейчас было свежим. Кто-то останавливался здесь минувшим вечером. Ситрик разворошил седой пепел и, подняв крепкий уголек, разжег его в ладонях. Тепло потекло по жилам и крови его. Одинокая черная тварь высунулась из-под орешника, пугливо заглядывая на мерцающий в руках уголек. Ситрик прищурился, бросив быстрый взгляд на тварь. Уголь в его руках вспыхнул белым огнем, и Ситрик метко кинул им в тварь. Туманный зверь с хрипом рассыпался на дымные ошметки. Ситрик осторожно подобрал уголек, стараясь не разжечь его снова и вернул к островищу. Учерневшие руки он вытер сырой мох и снова отправился в путь. Памятное место опять осталось позади, и впереди его ждала дорога, которую он уже проходил в одиночку. Он тогда и не знал, что можно просто пройти через пастбище, поля и небольшие поселения фермеров. Но ведь он и не знал прежде, что куда-то идет, а не просто убегает от своей участи и от самого себя. А враг, в который он упал тогда, оказался не так уж и далеко от места, где он заночевал. Это был широкий разлом, отделяющий лес троллей от светлой рощи Оаноскана, где так часто охотился Альгир со своим братом. Сейчас на дне оврага стояла зеленая вода. Ситрик остановился у края, чуть наклонившись вперед и заглядывая вниз. Недолго подумав, с какой стороны обойти овраг, Ситрик свернул вправо и некоторое время шел вдоль разлома, прежде чем нашел поваленное дерево, служащее мостом из одного леса в другой. Пройдя по нему, Ситрик обернулся назад. По ту сторону оврага на него смотрели яркие хрустальные глаза троллей, бесшумно следивших за ним весь этот путь от переправы. Ситрик улыбнулся и поклонился им, и хрустальный блеск исчез. Камни до холмы спрятали свои драгоценные глаза. Роща была светлой, звенящей. Стволы пугливых осину стремились вверх, а под ногами, вытеснив вереск, Росла бесстыжая яркая трава. Лишайник и мох ютились на спинах уснувших мертвым сном троллей, под которыми и лисы устроили норы. Свет закатного солнца дрожал меж стволов, как огонь пламенника на сколах льда, и Ситрик шел на этот свет, все оглядываясь да посматривая, что там за спиной. Меж осин вдоль тропы попадались и ясени, на стволах которых непременно виднелись вырезанные руны, защищавшие охотников от ненависти хульдера. Невольно Ситрик вспомнил слова о зеленом покрове. Он шел и нашептывал их точно заклятие. И замолчал он только тогда, когда услышал клекот ворона. Ситрик остановился, вглядываясь в нижние ветки деревьев. Ворон снова закликотал, и Ситрик увидел его сидящим на камне у тропы. Ворон, заметив путника, поднялся на крыло и улетел в сторону светлых прорех и оконечности рощи. Ситрик проследил за птицей, пока та не исчезла, но дважды еще услышал ее голос. Путник пошел дальше, но не было ему так легко, как прежде. Слова песни упали с языка камнем обратно внутрь. Слева от себя он вскоре заметил движение и, оглянувшись, увидел неспешно идущего к нему призрачного волка. Ситрик помедлил, дожидаясь серебряного зверя, и когда они поравнялись, волк ушел вперед, намереваясь вести путника за собой». Ситрик последовал за ним. Вскоре они вышли к высокому обрыву, возвышающемуся над морским заливом. Ситрик замер не смея идти дальше, волк, не останавливаясь, потрусил вперед и поднялся на каменную верхушку обрыва, где застыл, как изваяние. Его шерсть, волнуемая вечным светом, блестела драгоценностью кладов в лучах закатного солнца, и Ситрик смотрел на волка завороженными глазами. «Уйди оттуда, Альгир!» Еле слышно прошептал он волку, не выходя из тени осин. Ком подступил к горлу, а волк все стоял на каменной верхушке склона, не шевелясь и всем своим видом давая понять, что ждет ситрика. Юноша на нетвердых ногах покинул тень рощи, вышел на пушку, обогнул овраг и принялся подниматься вслед за волком. Он споткнулся, чуть не скатившись вниз, но устоял, поднялся на самую вершину». Ветер гулял здесь, как и в ту злополучную ночь, ударами взвивая полы одежд. Свышены было видно Оноскан. Сердце Ситрика болезненно сжалось от когда-то привычного, но оставшего чужим вида. Потом путник оглянулся назад и окинул взглядом лес, уходящий далеко и смешивающийся с за краем неба. Он запутался в своих мыслях, не понимая, что он оставил позади, долгий путь и ве... Или Онаскан, с которым давным-давно простился. Он снова казался себе беспомощной тростинкой, волнуемой ветром. Будто не было хульдер, драконов, драугов и колдуньи. Будто не было огненной птицы. Прошлому место в прошлом. Наконец шепотом произнес он, и ветер подхватил его слова. Ситрик посмотрел на конунга-волка, и призрак помчался вниз с холма. Парень побежал за ним, боясь отстать. Волк вел его к курганам. Редкие люди попадались у них на пути, но никто из них не поднимал на Ситрика голову, да и он не видел среди них знакомых, что могли остановить его и расспросить, узнав в нем прежнего богомольца и нерадивого сына Снории. Волк трусил впереди, не ведая устали, а Ситрик все больше отставал от него, пока вовсе не остановился изнуренный. Он повалился на вереску обочины дороги. Полежав немного, он накинулся сам на себя, костеря за слабость перед самым окончанием пути, поднялся, проверил на месте ли зеленый покров и снова двинулся в путь. Неожиданно он задумался. «А как ему накинуть покров на Ингрид? Неужели придется разрыть курган и разломать могилу? Да только чем ее раскопать? Или же хватит только, что он накинет покров на землю кургана? Но ведь покров надо бы напоместить на человека». Ситрик замялся, не зная, как быть, да только волк прямо бежал к кургану, не намереваясь останавливаться. Ситрик вздохнул, но продолжил идти. Курганы были совсем близко. Когда-то давно здесь простиралось распаханное поле, но земля не давала урожая, и родились здесь только дикие травы. Люди бросили возделывать эту землю, и она снова одичала и поросла невысоким лесом. Пока однажды не случился на краю реки Оползень, и не показала земля древний клад из больших белых костей. Колдуны нарекли это место священным, да сказали, что тут лежат великаны. Кости зарыли обратно, отнеся только подальше от реки, и стали с тех пор хоронить тут сначала вождей племен, а после конунгов и их жен, кладя в землю поближе к древним могучим великанам. Ситрик узнал курганы Лейва Доброго и Арна Крестителя, насыпанные еще при нем и выложенные двумя каменными ладьями, на каких воины уходили в новый путь. «Закатилось солнце, хоронясь под землей. До лучи его снова достанут до высоких голов, когда начнется новый день», — прошептал Ситрик. Волк завыл, взобравшись на вершину соседнего кургана, свежего, еще не полностью поросшего травой. Ситрик обернулся на него и увидел, что наверху сидела Ингрид, полупрозрачная и бледная, в долгом свете закатного солнца. Рядом с ней стоял ее волк, привязанный к ней верностью и проклятием. Ситрик, ощущая в висках, как бьется его напуганное сердце, приблизился к молодому кургану. Ингрид неспешно сошла с вершины, ступая босыми ногами по земле. «Ты увиделся с моим отцом?» — заметила она с моим одрехлевшим стариком, сходящим с ума от одиночества». Ситрик кивнул. «Жалко его. Как увидишь его в следующий раз? Расскажи ему, что со мной стало. Снова что-то просишь?» произнес Ситрик с печальной усмешкой. «Это моя последняя просьба», — пообещала ему Ингрид. «Спасибо тебе». Ситрик снял с плеча перевязанный под пояской плащ и раскатал его на земле под курганом вытащил два отреза зеленого покрова и показал их Ингрид. Дева замерла, рассматривая их. Она протянула свою призрачную руку, верно желая коснуться ткани, но никак не могла этого сделать из-за своей бестелесности и слабости в этом мире. Ситрик лишь теперь в свете заходящего солнца увидел на ее ладонях ожоги, какие он оставил тогда во сне. На какую бы судьбу ни обрекла его мертвая жена Конунга, Он не хотел сделать ей больно. Ингрид обошла трезво рассматривая их со всех сторон, да вглядываясь в мелкие цветки и хрупкие сухие лепесточки до да колючки, торчащие из переплетения нитей. «Отчего их два?» — наконец спросила она. «Я принес один для тебя, другой для Альгира. Он из-за меня застрял в межмирье, умерев без оружия, но с крестом на шее. Да проклятый тобой к тому же!» «Для Альгира?» — Ингрид фыркнула. «Я просила покров лишь для себя. Я не могу оставить его так. Зато я могу. Я стала его смертью, как и обещала, хоть и твоими руками. Пусть ходит без цели и жизни по миру, запертый в ненавистном теле. Дикий, неприкаянный, никому не нужный». Мстительно произнесла она. «Оставь покров себе. Пригодится». «Нет, я отдам его Альгиру». Ситрик взглянул на конунга волка. Он не знал, понимает ли зверь его слова, но волк смотрел на него неотрывно, низко склонив голову к земле. Ингрид сощурилась. «Скажи мне, как давно ты смотрел на гребешок, что подарила тебе Илька? Ты не забыл про маленькую Нойту?» «Илька?» — переспросил Ситрик, и руки его похолодели, точно покрылись льдом. «Ты что-то знаешь о ней?» Он похлопал по поясу, проверяя, на месте ли подарок Нойты. Чувствуя неладное, Ситрик дрожащими пальцами распустил шнурок и выудил из мешочка гребень. Тот оказался бурым от напитавшей его крови. Нечаянно он выронил гребешок, и тот упал на зеленый покров, пачкая его засохшей на зубцах кровью. «Что с ней?» — прошептал Ситрик, чувствуя, как рвутся струны его души. «Ее тело живо, но дух уже на пороге другого мира». Она просила быть к ней благосклонной, и я дала ей девять дней, как и тебе когда-то, проговорила Ингрид холодно и отстраненно. Подними гребешок. Не надо пачкать зеленый покров кровью той, что его соткала. Немигающими пальцами Ситрик поднял подарок Ильки и сжал его в кулаке. Что с ней? Ингрид усмехнулась. Когда дракон ранил тебя, твой гребешок, что принадлежит Ильке, окрасился кровью. Она пошла за мной в тонкий мир, чтобы спросить о тебе, и сама застряла в нем. А я ведь говорила ей выбросить серб, когда зацветет кошлегон. Что я могу сделать? хрипло произнес он. У нее есть еще пять дней. Ингрид перевела взгляд на заход, туда, где село солнце. Уже четыре. Да, ей покров. Но как? От отчаяния у Ситрика замирало сердце. «Я уже не успею». «Не знаю», — безразлично сказал Ингрид. «Попытайся». Негнущимися пальцами парень сложил гребешок обратно в мешочек, свернул второй зеленый покров, не понимая, что он может сделать. Он снова бросил взгляд на конунга-волка, точно пытаясь извиниться перед ним. Призрачный зверь не шелохнулся. Догорело солнце, и легкая темень поселилась меж высоких курганов». Мертвое тело Ингрид перестало быть прозрачным и точно обрело прежний вес. Дева протянула Ситрику руки и взяла его ладони в свои. Ее пальцы обжигали льдом, но парень понимал, что ее руки для нее теперь горячи, как раскаленные угли в очаге. «А теперь возьми покров. Покрепче закрой глаза и ступай за мной», — прошептала она, приблизив свое лицо к его. Ситрик прижал к себе зеленую ткань и послушно зажмурился, Ингрид повела его куда-то, не выпуская его ладони из рук, и остатки красного закатного света, просачивающегося сквозь веки, стали меркнуть. «Задержи дыхание, насколько сможешь». Ситрик набрал полную грудь воздуха, так что заболели ребра, и беззвучная тьма сомкнулась вокруг него. Идти было трудно, точно пробирались они сквозь болото, стоя по пояс в воде, но вскоре пропало и это ощущение — и осталась лишь ледяная боль в руке, сжимаемый Ингрид. «Открывай!» Парень послушался, но сначала ничего не увидел, пока призраки Ингрид и конунга-волка не замерцали в непроглядной тьме. Их мглистое и тревожное сияние осветило просторную камеру, обложенную деревом, и Ситрик понял, что они стоят в комнате внутри кургана. Внутри могилы Ингрид и Альгира. Ситрик подошел к лежащей на анастиле мертвой жене Конунга. Она была одета, как невеста, и лежала на своем месте так, будто это молодая жена, дожидающаяся своего мужа. На груди и плечах ее лежало множество бус, а лицо было покрыто тонким шелковым платком. Ситрик посмотрел сквозь него, желая заглянуть в лицо мертвеца. Тление тронуло плоть Ингрид, изуродовав прежде прекрасное лицо, но не лишив его воли. «Возьми мои бусы и подари их той, кому доверяешь пуще, чем себе самому», произнесла призрак Ингрид, опустившись на колени перед своим телом и положив голову и руки на крылья распластанных кругом тела мертвых фазанов. Ситрик покачал головой, не соглашаясь с ней, но дева настояла. Он осторожно расстегнул фибулы на провалившихся плечах и снял с живо звенящий в тишине низкий бус. «А теперь укрой меня», — прошептала Ингрид, и ситрик развернул зеленый покров. Он опустил его на ее тело, укрыв его, словно одеялом. Воздуху уж не хватало ему, но он опустился на колено перед Ингрид и поцеловал укрытый шелковым платком лоб, а после посмотрел на призрак мертвой женщины Конунга. Ингрид улыбнулась ему, и, словно растаявший лед, на глазах ее дрожали слезинки. «Спасибо тебе» прошептала она. «Я теперь свободна и могу найти свой путь. Пожалуйста, закрой глаза. Теперь уже это точно моя последняя просьба». Ситрик закрыл глаза. Ингрид вскинул руки и вытолкнула его из камеры до сквозь насыпанный курган. Сознание завертелось потревоженным туманом, утягивая память за собой и погружая ее в какой-то немыслимый мрак и слабость. Ситрик боялся вдохнуть, не понимая, внутри он могилы или уже выбрался из нее. Ему казалось, что земля осталась в его носу, и что она упадет ему в легкие, как только он начнет дышать. Но вот его лица коснулась травинка, и голова опустилась в мягкий конный вереск. Как только он открыл глаза, он понял, что Ингрид исчезла. И исчезла навсегда. Запах праха и мертвечины вылетел из легких с первым же вздохом. Ситрик закашлялся, жадно глотая воздух, пахнущий свежей порослью, цветами и речной водой. Так пахнет молодое лето. Он лежал на траве, и над ним мирно плыли тонкие облака. Пролетел с клёкотом ворон, резвясь в потоках морского ветра. Он летел на восход. В руках Ситрик сжимал бусы, да так крепко, что побледнели пальцы. Он приподнялся, сел, сутулив плечи и бросил взгляд на дары. Улыбнулся с тихим смешком этой платьи и, с трудом расправив онемевшие пальцы, бросил украшение в траву. А потом заплакал, вспомнив Ильку. Зря он оставил второй отрез зеленого покрова. Он не успевал. Здесь можно было увидеть что-то лишь, когда от холодной и сырой земли поднимался пар. Туман светился, выуживая из тьмы голые ветви, прогнивших насквозь деревьев. Он стелился у самых ног, не поднимаясь выше, и походил на дым, что идет от костра и когда колдун решается отыскать тропу. Илька подняла глаза, надеясь увидеть небо, но вместо него был черный земляной свод пещеры. Ей показалось, что кто-то позвал ее, и она пришла сюда. Только теперь осознав, что ступила в ту Анелу, тонкий мир остался за ее спиной. Впереди была река, у ее воды лежал плод, голос звучал на том берегу. Ей хотелось плакать, но слез не было в ней. В ней больше не было жизни. Она попыталась окликнуть в аматор, надеясь, что дочь Туани придет и выведет ее обратно в тонкий мир, но та не приходила. Она ушла с первым рассветом, и больше Илька не видела ее. Она принялась кричать, зовя на помощь других дочерей Туани, каких у него было много. Обычно она гнала их прочь, заклиная их именами раны на живых телах, а теперь звала. Но и они не приходили, будто голос Ильки звучал лишь в ее собственной голове. Никто ее не слышал. Илька села на землю, прижав в груди колени и опустив на них голову. К ней подходили мертвые животные, от которых пахло трупными соками. Они обнюхивали ее, а после убегали прочь, растворяясь в темноте и тумане. Илька даже не поднимала головы, чтобы взглянуть на них. «Кто позвал ее сюда?» Она не успела различить голос, но это сидела на земле, боясь идти дальше и глубже в мир мертвых. Здесь, на самом его краю, у нее, быть может, еще была возможность вырваться из него. Она не видела троп, какими пришла сюда, но чувствовала, что они еще есть, что они висят над землей в промозглом воздухе. Их просто укрыл молочный туман. Илка! Вдруг услышала она слова. Так звали ее лишь отец и люди из племени Кирьяла. Девушка подняла голову, прислушиваясь. Голос настойчиво повторил ее имя, и замершее в груди сердце заныло. Так хотелось пойти навстречу этому неведомому голосу. Столкнуть в воду плот и переправиться на тот берег. Ее тянуло к нему, будто она была привязана нитями к взывавшему. «Кто ты?» — крикнула в ответ Илька. Голос потонул в холодном дыму тумана. «Илка!» Ее снова позвали. «Назовись! Ответь мне!» Принялась кричать Илька, надеясь, что хоть одно словечко прорвется сквозь жестокий пар. Она не сдвинулась с места, замерла, вжав стопы в землю. с последних сил заставляла себя не идти к тому, кто звал ее. «Илка!» Звучало в темноте. «Илка!» «Я не пойду к тебе!» прошептала Нойта. «Не пойду. Я еще жива». «Илка!» «Я еще жива». Она не знала, сколько дней прошло, ведь в этом мире не было солнца. В этом мире не было дней, но не было и ночей тоже. Здесь была лишь тьма. Но однажды голос замолк, звенящая тишина объяла Нойту. Илька, наконец, подняла лицо, принялась всматриваться во мрак. Туман растаял, и она увидела Эйно, стоящего на том берегу. На поясе его висел, сияя проклятой луной, серп. Илька испугалась и сорвалась с места. Она побежала вдоль реки, надеясь, что тот, кто стоял на том берегу, не увидит ее в высоком тростнике. Илька мчалась долго, но так ей казалось самой, ведь время здесь шло иначе, покоряясь течению мертвой реки, в какую уходили не умершие, но позабытые она не заметила, как ноги и подол ее промокли от росы, что выпало на берегу. Тросник резал ей кожу на голенях. Наконец она упала, споткнувшись о корни свисавшиеся над водой ивы. Илька поднялась, но не побежала дальше. Она прильнула к дереву и затаилась. Зачем она бежала? От чего? Эйна больше не звал ее. Разве то было нужно? У воды под ветвями Ивы Илька снова увидела плод, будто в беге своем она не сдвинулась с места. На песке лежал шест. Девушка снова окликнула «Вамотор!» В последний раз. И снова-то они явилась на ее зов. Неужели никто не проводит ее в ту анеллу? Небо было чистым и ярким. Дождей давно уж не было в этих землях. На крыше щебетал выводок желторотых воробьев. — слышался голос соловья. Птица не смолкала ни днем, ни ночью, обезумев от летнего тепла и жара жизни. Соловей продолжал петь даже тогда, когда ворон сел на крышу. Совсем ослеп от музыки, что лилась его клюва. Истощенная Чак молчал. Хозяйка ушла из дома к ручью, неся в корзине грязную одежду и одеяло. Собака увязалась с нею. Илька почувствовала, как что-то колет ей в плечо, точно сухие иголки попали на кожу. Она открыла глаза, но прежде ничего не увидела. С головой она зарылась в колючее покрывало. Она вдохнула терпкий запах трав, ее сердце неистово забилось. На лбу выступил холодный пот, пахло лесника. Что это был за сон? Она снова зажмурилась. Слезы защипали глаза. Вспомнив берег Туанеллы, она тихонько расплакалась от жалости к себе и несправедливости. Наконец, слезы ее были сырыми и солеными, настоящими. Она вытерла их краем покрывала, а после высунулась из-под одеяла, не желая больше спать. У ее ног дремал ситрик, накрытый лишь плащом Майну, который еще зимой отыскала и починила мать. Он сложил руки на лежанке, на них устроил голову, а коленями остался на полу. Он тихонько сопел и даже не проснулся от того, что Уилька принялась ворочаться. Боясь разбудить его, Девушка замерла и затаила дыхание. Она долго смотрела в его изнуренное и уставшее лицо, напряженное даже во сне, а после, не удержавшись, протянула руку и зарылась пальцами в его мягкие седые волосы. Ситрик раскрыл глаза, и Ильку обожгло их синевой. Девушка утерла вновь набежавшую слезинку. Я боялся, что не успел, хрипло произнес он. Торопился, как только мог. Илька сбросила из себя зеленый покров и крепко обняла парня за плечи, уткнувшись носом в его макушку. От его волос пахло весенней грозой и пеплом. Она не могла выдавить из себя ни единого слова. Вместо ее голоса звучало пение соловья, летевшее в дымовое отверстие на крыше. «Ты отдал покров?» — произнесла наконец Илька, продолжая обнимать его горячие худые плечи. «Отдал». Тихо отозвался Ситрик, опуская руки на ее спину. «Ваматер дала мне всего девять дней. Как ты здесь оказался?» Голос ее дрожал. Я обратился птицей. Прошептал